Лекция шестая Историко-критический разбор начальной летописи Ее значение для дальнейшего русского летописания Ошибочность хронологической основы свода И происхождение ошибки Обработка составных частей свода его составителем Неполнота древнейших списков начальной летописи Идея славянского единства – положенные в ее основу, отношение к летописи изучающего, летописи XII века, исторические воззрения летописца. Мы рассмотрели происхождение, состав и источники древнейшего летописного свода, который принято называть начальной летописью, и признали наиболее вероятным составителем его игумена Сильвестра. Нам предстоит оценить этот памятник как исторический источник, чтобы этой оценкой руководиться в изучении древнейших его известий о русской земле. Этот памятник, важный сам по себе как древнейший и основной источник русской истории, становится еще ценнее потому, что был в истинном смысле слово «начальной летописью», Дальнейшее летописание примыкало к ней, как ее непосредственное продолжение и посильное подражание. Последующие составители летописных сводов обыкновенно ставили ее во главе своих временников. В разборе начальной летописи наше внимание сосредоточится на самом составителе свода, на том, что внес он своего в собирательную работу сведения разнородного материала, вошедшего в состав свода. Ему принадлежат хронологическая основа свода, способ обработки источников и взгляд на исторические явления, проведенные по всему своду.